Глава пятая. — Аристарх Леонидович, я вас прекрасно понимаю, но и вы имеете в виду. Сложившаяся ситуация выглядит крайне странно, а ваше длительное отсутствие лишь намекает на участие. Ершов с самого утра оббивал порог поместья, пытаясь доказать свою непричастность к нападению бандитов и инквизиторов. Отсутствие достойной охраны в таком дорогом ресторане, высокопоставленные гости — что-то здесь не то. Но в сговоре с инквизиторами все же рано его обвинять. — Зачем мне участвовать в нападении на вас, Кирилл Дмитриевич? — продолжал безутешный, слегка побледневший владелец. — Я полностью на вашей стороне во всех вопросах. Пройдемте со мной, я вам кое-что покажу. Пленных инквизиторов разделили по отдельным камерам и сняли всю одежду, заменив ее рабочей униформой с помощью умертвий, Не жить, не заболтать и не запугать. Руки и ноги крепко стянули ремнями. Проверили рот и тело на вживленные ампулы с ядом, запретили читать молитву на латыни. В общем, сделали все, чтобы уйти к Богу Света было возможно только по приказу или желанию моих людей. «Говори, монах, где твои подельники? На ты тебя сейчас срезать начнем. Ну же, не молчи, тварь. Юра, неси расплавленный свинец». Антон, заметив постороннего в камере, правильно оценил ситуацию и провел спонтанный акт устрашения. А учитывая, что именно этот инквизитор не знал русского языка, то остается только восхититься быстротой мыслью главы службы безопасности. «Кирилл Дмитриевич, я вас прекрасно понял», — сказал уже полностью позеленевший Ершов, резко собираясь обратно во двор поместья. Нам удалось встретить его у входа, сдерживающего рвотные позывы, продолжающего делать глубокие вздухи. Какой впечатлительный, оказывается, дворянин приехал ко мне. Надеюсь, что мы поняли друг друга». — С вами в скором времени свяжется Марина Андреевна Нащекина. С ней будете вести дела. И все же, если вам есть что сказать, лучше не молчать, Ершов. Всего доброго. Владелец ресторанного бизнеса быстро сел в машину и с ревом двигателя поехал в сторону Твери. — Что-то он знает, связанное со мной, пусть и не по нападению в ресторане. Надо дать ему осмыслить всю пагубность сложившегося положения. Так и молчат. — Да, боярищ. «Ничего их не берет, как заговоренные, только мучат про себя», — устало произнес Антон. Информация об отрядам инквизиторов на территории империи требовалась срочно. Благо для ее получения не всегда нужны физические воздействия. Ментальная магия иногда тоже творит чудеса. Сбруев за пару дней, сделает все возможное, если на монахов не наложили блоки. Хотелось бы сделать все быстрее и добровольно, но попали слишком уж верные сыны церкви. Постоянно ожидать нападения от всевозможных противников в последнее время доставляет мне немало неудобств. Только куда нанести ответный удар? Собрать дополнительную информацию по ордену можно только через одного человека. Игоря Владимировича Карпова, который, к моему удивлению, быстро согласился на встречу и в тот же вечер приехал в поместье. — Холмский, не представляешь, как раз хотел с тобой встретиться, — улыбнулся Игорь Владимирович, протягивая руку. Проводив гости в кабинет, поставил на стол дорогой графин с дорогим напитком. Представитель тайной канцелярии вроде любитель выпить. «Игорь Владимирович, меня интересует вся доступная вам информация по Ордену, и в частности Инквизиции. Готов со своей стороны также оказать услугу при необходимости». Карпов едва не поперхнулся напитком и начал с удивлением меня разглядывать, будто впервые увидел. «Получается, Наташа не обманула и ничего не выдумала». когда сказала, что на вас напали в ресторане какие-то сектанты. Все, теперь уж точно будет безвылазно сидеть дома. Ладно, я постараюсь найти в архивах информацию по Инквизиции. Только и мне прямо сейчас требуется твоя помощь. Игорь Владимирович поделился со мной рассказом про обширную сеть работорговли, выживших альбионцев и бандитов. В очередной раз удивляюсь полному бездействию власти. Неужели император не знает, куда деть людей, и как замотивировать их на личную службу. Все печальнее, чем я думал. Зато предложение поучаствовать в уничтожении банд и спасении людей вызвало смех. Я не кромант, а не светлый паладин. Карпов, у меня война надвигается с кланом Сабуровых, а ты предлагаешь чистить империю от криминальных элементов? Это работа полиции. К тому же неизвестно, сколько разгуливающих по твери отрядов церкви хотят немедленно поджарить меня на костре. Выпив бокал, Игорь Владимировичу не стало легче. Лишь внутренняя злость стала пробираться наружу. «Но кто-то же должен?» «Это не уровень стражей порядка и не войсковая операция», — ударил он рукой по столу и тут же с сожалением взглянул на меня. «Ответ простой. Император. Это его работа — защищать своих подданных. Или зачем он тогда стоит во главе империи? Главный ресурс любого государства — люди. Зачем, по-твоему, нам армия?» Уж точно не для торжественных маршей и запугивания соседей. А для того, чтобы все люди понимали, что за каждого убитого или похищенного имперца нарушителя ждет неминуемый карательный рейд. «У тебя хорошие политические лозунги. Людям такое обычно нравится», — усмехнулся Карпов. «Но детей, все еще находящихся на территории Империи надо спасать». «Не спорю, надо. Отряды тайной канцелярии? Если честно, подготовка ваших сотрудников меня впечатлила». Через полгода соберут со всех отделений после ни одного десятка согласований, когда операция уже будет бессмысленна. Пустая говорильня в виде Совета Кланов тоже сейчас занята выбором жениха для Великой княжны под гневные взгляды императора. Именно ты надежда империи, боярич Холмский. Невесело рассмеялся Игорь Владимирович. Мое лицо лучше всего выражало отношение к словам Карпова. Да и помощь полковник может оказаться куда весомее, чем поиск информации по инквизиторам. — Теперь я тебя узнаю, Холмский. А то в последнее время ты был слишком правильный, даже страшно стало, — усмехнулся Карпов. У барона Мортимера, кроме офиса с хорошим видом на Москву, был обширный бизнес на территории империи, в особенности которого он недавно от забрал у Якова Гянца, в криминальной среде известного как босс по кличке Лысый. Бумаги на сеть развлекательных учреждений только ждут, как бы перейти в руки достойного человека, минуя суды и прочие учреждения. искуситель из тайной канцелярии, знал правильный подход ко мне. Но на бестеребряника он совершенно не похож, да и переводить все материальное неправильно. — А как же вы, Игорь Владимирович? Разве для рода Карповых владеть прибыльным бизнесом и офисом в центре Москвы не представляет интерес? — Я умею различать дела рода и империи и Холмский. — Так каков твой ответ, Боярич? — с усмешкой спросил Карпов. — Конечно, согласен. Дело выглядит выгодно — но мне есть чем самому заняться. Выделю несколько отрядов дружины с казаками, и если будет серьезная цель, то вмешаюсь лично. Боярские дети вместе с Борисовым-младшим уже скучают по яркой полной опасности жизни в Москве и давно просят найти достойную службу. Развивать семейный бизнес и полученные от меня земли — это не сабли махать и запускать ударами силы в противников. Так, тоже неплохо. Кое-что есть для тебя прямо сейчас, Холмский». На землях Бельских и Долгоруковых были замечены передвижения военных отрядов большой численности. Думаю, часть своих дружин великие кланы точно предоставятся Буровым. Также не забывай про наемников. В империи они протарили себе дорогу через Полоск и Смоленск. Обрати внимание на границу. Не зашли разведку. Полковник поднялся, показывая, что ему пора идти. Тогда на связи. Как только отряды будут подготовлены, свяжись со мной. Проводив Игоря Владимировича до ворот поместья, не сразу заметил, как ко мне подкралась одна чересчур любопытная особа. «Очень интересно. Полковник Карпов — известная личность в узких кругах военных империи. Всегда удивляла, зачем он безвылазно сидит в Твери. может, из-за тебя, Холмский?» Чарующий голос заставил развернуться. Легкая улыбка на лицо Кристины напоминала о прошедшей бессонной ночи. «Нет, не из-за вспыхнувшей страсти». а от того, что капитана Лисыцына решила лично проверить, как работает охрана поместья. Для этого она даже покинула вверенный конвой с военной техникой, который был предоставлен по договору с имперской армией. От немедленной смерти диверсантку со стажем спасло только появление грома, иначе рыцарь смерти, стоявший в эту ночь на страже, вполне мог пополнить свое формирующее сосредоточие за ее счет. От моего недовольства Кристину спасло наличие стационарного щита, которое она решила положить рядом с моей подушкой, пока я сплю. Тоже мне мастер сюрпризов. Артефакт был передан в бережные руки профессора Загорского, тут же отправившегося с учениками искать лучшее место для его установки. Я сразу догадался, что оно будет рядом с источником силы. Идеальное место по защите и разлитой в пространстве энергии. Теперь поместье сможет долгое время сопротивляться захватчику без моей помощи. если меня не придет штурмовать владеющие в ранге Волота. Через несколько часов после поимки злостной нарушительницы прибыл военный конвой. Этот врез ко всем стало не до сна. Длинным машинам закрепленной техникой было невозможно заехать на территорию поместья, и вместе с нами под грохот разгрузки проснулись все жители поселка Холм. Бронетранспортеры, артиллерийские орудия, тяжелые пулеметы и гранатометы. Сотни ящиков с огнестрельным оружием и боеприпасами. И как вершина — два тяжелых танка. На вопрос «Зачем?» ответа не последовало. Высоко меня оценили генералы армии. Осталось узнать, кто умеет всем этим управлять. Кому я нужен, Кристина? Мы учимся с дочерью полковника Карпова. Вот он и интересуется домашним заданием и успеваемостью Наташи. Шут. Кирилл, не забыл про тренировку с владеющими земли? Офицеры давно ждут, когда ты закончишь с важными делами и, наконец, займешься обучением», — издлительно произнесла капитана Лисицына. «Так я тебе и рассказал про свои дела с полковником. Но обучение владеющих земли под контролем Кристины провели как требовалось. Многие из учеников уже правильно чертили руну, а один офицер мысленно смог полностью ее запомнить и построить. Талант! На следующей тренировке рядом с источником силы Попробуем напитывать и руну. Вначале лучше иметь дополнительный костыль в роли мощнейшего природного накопителя. По окончании тренировки Кристина отвела меня в сторону. Холмский, а теперь по-настоящему важное. На следующей неделе прибывают запрошенные инструкторы для твоей дружины. Все опытные офицеры и сержанты, поэтому отнесись к ним серьезно. И еще... В Твери планируют начать развертывать учебно-экспериментальную бригаду без номера и без полученного на то разрешения. «Надеюсь, ты понимаешь, что это значит», — тяжело выдохнула Лисыцина и отправилась по своим делам. «Прекрасно понимаю, Кристина. Меня втягивают в свои игры за власть все больше и сильных мира всего в то время, когда мне надо просто выжить, и развить сосредоточение хроманта до былого уровня. Но армия любого государства всегда была сильным союзником». А личная дружина с каждым днем укрепляет свои позиции, как и ее неживая часть. Мне есть, чем смертельно удивить своих врагов. У меня получилось сконцентрировать вокруг себя далеко не простых людей за короткое время. Осталось сделать всего несколько шагов, и тогда... Привет, Холмский. Представляешь, мы сидим с Анной в кафе и думаем, тебя здесь явно не хватает. Жди нас на следующей неделе в гости. Мы очень соскучились. Целую, Анастасия. Остается надеяться, что это шутка, потому что, если нет, меня ждет много удивительных открытий. А я только подумал, что жизнь вернулась в свое провинциальное русло без наследниц престола и признанных красавиц. Впервые в истории триумвират великих кланов собрался в московском поместье Шереметьевых, а не как было принято ранее у Долгоруковых. Первый ощутимый щелчок по носу неформального лидера союза кланов со стороны двух других его членов. Для многих причастных это своеобразный звоночек о смене расстановки сил у трона императора и время для выхода новых игроков в развернувшейся борьбе за сердце Великой княжны. Антон Яковлевич на правах хозяина добродушно улыбался, смотря как оба союзника отчаянно пытаются не вцепиться друг к другу в горло. Ничего не меняется под вечной луной. Допустим, через свои земли я точно не пропущу армию Сабурова. «Ярославские земли великий клан Львов их держит, и цену заломит немалую. Вы готовы платить так дорого за мелкую месть провинциальному бояричу, Федор Иванович?» усмехнулся Шуйский. «Какая буря бушевала в глубине души главы клана Долгоруковых, останется загадкой для собравшихся в гостиной поместья». Но изменения в поведении Федора Ивановича отметили многие сплетники столицы. «Император нажил опасного и в то же время осторожного врага, Холмский». В высшем свете уже начали спор, какое количество дней проживет самоуверенный Боярич? А если я попрошу вас, Платон Геннадьевич, пропустить дружину клана Соборовых через свои земли, как союзника? спросил напрямую Долгоруков. Сабуровы, мне не союзники. Если бы вы официально свою дружину послали, тогда да, в открытую усмехнулся Шуйский. Я вас услышал, Платон Геннадьевич. Как и ваше молчание, Антон Яковлевич? В таком случае придется обращаться к бельским, которые горят желанием наказать слишком наглого боярича. «Только постарайтесь не оказаться в лагере проигравших, дорогие друзья!» Бросил последнее слово Федор Иванович и встал с кресла. Под молчание бывших союзников премьер Вират приказал долго жить. И трудно представить, что сможет заново собрать в союз этих людей. Неудачников никто не любит, особенно если раньше они строили из себя высокомерных лидеров». Стоило Долгорукову скрыться за дверью, как Шуйский не выдержал. Все еще пытается задирать нос, пес облезлый. Холмский знатно ткнул в лужу Долгоруковых, хлопнул по подлокотнику Шуйский. И все же, чью сторону теперь нам стоит принять? Шереметьев сегодня подозрительно молчал весь прошедший вечер. Для хозяина поместья Долгоруков политический труп на Олимпии Империи. Нет, чтобы сидеть в своих землях и не вылазить. Так он пытается еще дергаться. все сильнее затягивая петлю на собственной шее. Бельский его первым и предаст, тот еще хитрец во главе полоцкого клана. Платон Геннадьевич, надо понять, какой нам интерес вмешиваться в предстоящий конфликт. Долгоруков не сможет сильно помочь Сабуровым, как и Бельские, А мы не будем выступать полезными дураками, предоставляя свои дружины. Посмотрим, кто будет брать верх и кому выгоднее будет предложить свою помощь. «Голова у вас хорошо работает, Антон Яковлевич. Не чита Долгорукову. Тогда последую вашему совету. Ждем развития событий. А проигравший непременно должен быть, как иначе». Поглаживаю бороду, Шуйский встал со своего места и, не прощаясь, покинул поместье. Шереметьев сбросил улыбку добродушного хозяина. Как бы это смешно ни звучало, но он единственный, кто был заинтересован в сильной власти императора. Внимание великого клана давно сконцентрировалось на севере империи, месте, полном природных богатств, лишить которых его могли лишь алчные свеи, давно засматривающиеся на земли череметьевых. Игра с остальными соперниками давно приелась. император все так же слаб, а долгоруковые шуйские успешно исполняли свои роли. Как вдруг появилась необычная фигура, которую при желании можно превратить в ценного игрока. И вот тогда жизнь в империи станет намного веселее.